Глава 49 Глава дивизиона патрульной службы Джеральд Марлоу, мужчина с густыми кудрявыми волосами, отличался большой осмотрительностью. Эта черта развелась в нем за 20 лет работы на земле и особенно укрепилась за 15 лет еще более опасной службы во главе патрульных. Стоя перед ним в это утро почти что по стойке смирно, Амелия Сакс мучилась от привычной боли в суставах. Кабинет Марлоу находился в угловой части большого дома. Полицейская площадь 1. Садитесь, офицер. Марлоу оторвал взгляд от папки с бумагами. Прошу прощения, садитесь. Итак, вы дочь Германа Сакса. После слова «Итак» Амелия уловила небольшую паузу. «Уж не хотел ли он добавить «детка»?» «Да». «Я был на похоронах». «Я помню». «Хорошие были похороны». «Если похороны бывают хорошими». «Ладно, офицер». Марлоу не отрывал от нее глаз. «Скажу прямо. У вас наметились кое-какие неприятности». Это поразило Амелию, как удар грома. «Прошу прощения, сэр». «Место происшествия в реки Гарлем. В субботу, когда машина упала в воду. Это вы осматривали его?» Когда угнанная кудесником Мазда уничтожила хибару наркомана Карлоса и отправилась в свободное плавание. «Да, я». «Вы там кого-то взяли под арест», — продолжал Марлоу. «Ах, вот оно что! Нет, не совсем так». «Этот тип зашел за ограждающую ленту и начал возиться внутри оцепления. Я приказала вывести и задержать его». «Задержать? Арестовать? В любом случае он какое-то время провел в заключении». «Конечно. Мне же нужно было от него избавиться, удалить с места происшествия». Сакс начала понимать, что к чему. «Какой-то скандальный гражданин пожаловался на нее». Такое случается каждый день, и никто не обращает внимания на подобную чепуху. Она стала успокаиваться. Так вот, этого типа звали Виктор Рамос. Ну да, он так мне и сказал. Конгрессмен Виктор Рамос. Амелия вновь напряглась. Капитан развернул лежавшую перед ним Нью-Йоркскую Дейли Ньюс». «Посмотрим, посмотрим. А, вот оно!» Он показал ей разворот с большой фотографией человека в наручниках. Заголовок гласил «Тайм-аут для Виктора». «Вы приказали офицерам устроить ему тайм-аут. Он приказали или нет?» «Думаю, да, сэр». Он заявил, что ищет оставшихся в живых. «Оставшихся в живых?» Засмеялась Сакс. «Это была крошечная хибара, которую зацепила машина преступника, съезжая в реку. Часть стены обрушилась и... Вы слишком горячитесь, офицер!» И открылся вид на мешок с пустыми бутылками. Больше никакого ущерба нанесено не было. Медики проверили хижину, и я изолировала ее. Единственные живые существа, оставшиеся там, это тши. «На!» Марлоу раздражала ее горячность. По его словам, он хотел убедиться, что жильцы не пострадали. Домавладельцы, иронически уточнила Сакс, вышли оттуда сами. Никто не был ранен, хотя один из них позднее получил синяк, оказывая сопротивление при аресте. Аресте? Он попытался стянуть у пожарного фонарика, потом помочился на него. О, Господи. «Ничуть не пострадавшие обкурившиеся мерзавцы!» — пояснила Сакс. «Именно об этих гражданах и беспокоился Рамос!» Лицо капитана выразило сочувствие, но тут же вновь стало бюрократически бесстрастным. «Вы уверены, что Рамос уничтожил какие-то вещественные доказательства, которые облегчили вы поимку преступника?» «Это не имеет значения, сэр. Тут важна процедура». Амилия очень старалась сохранить спокойствие, поскольку Марлоу был начальником начальника ее начальника. «Давайте по существу, офицер Сакс!» И он повторил свой вопрос. «Вы уверены, что пострадали какие-то вещественные доказательства?» Она вздохнула. «Нет». «Таким образом, появление Рамоса на месте происшествия не относилось к делу». «Я относилась или нет?» «Нет, сэр». «Мы преследовали убийцу полицейского, капитан. Неужели это ничего не значит?» С горечью спросила Сакс. «Для меня значит, для многих других тоже, а для Рамоса нет». Она кивнула. «Так о каких же громах и молниях мы говорим?» «Там были телевизионные съемочные группы, офицер. Вы смотрели вечером новости?» «Нет», — подумала Амелия, — потому что была очень занята, преследуя преступника, но вслух сказала, «Никак нет, сэр». «Ну так вот, Рамас был героем дня. Показывали, как его уводят в наручниках». «Вы прекрасно понимаете, в чем состояла единственная причина его появления на месте происшествия? Рамас хотел показать, как рискует своей поганой жизнью ради спасения пострадавших? Что, он собирается скоро переизбираться?» Подтвердив подобное замечание, можно досрочно уйти на пенсию или остаться без нее. Марлоу ничего не ответил. Каков же? Итог, Марлоу поджал губы. Сожалею, офицер. Но вы провалились. Рамас собрала вас информацию и узнал об экзаменах название сержанта. Он потянул за ниточки и завалил вас. Что сделал? Завалил. Договорился с теми, кто принимал экзамены. «У меня же третий результат за всю историю службы!» с горьким смехом заметила Сакс. «Разве это не так?» «Да. На устных и письменных экзаменах. Но вам ведь нужно еще пройти итоговое учение. «Я хорошо с ними справилась». «Предварительные результаты были хорошими». Но в окончательном отчете полный провал. «Невероятно! Что же случилось?» «Один из офицеров не пропустил вас». «Не пропустил? Но я...» И тут Сакс вспомнила красавчика полицейского с дробовиком, вылезавшего из-за мусорного бака, того, которого она осадила. Бац-бац! «Тут сказано...» что вы не выразили должного уважения к старшему позванию, прочитал капитан. Сакс также проявила пренебрежительное отношение к равным позванию, что привело к возникновению угрожающей ситуации. Значит, Рамос нашел того, кто желал подставить меня, и приписал ему эти слова. — Простите, капитан. «Но неужели вы действительно считаете, что уличный коп может так выразиться угрожающей ситуации?» «Как же больно, Стрелок!» — подумала она, мысленно обращаясь к своему отцу. «Что там еще, сэр?» — спросила Саксу Марлоу. «Ведь есть же еще что-то не то, не так ли?» Капитан выдержал ее взгляд. «Да, офицер, есть. Боюсь, это самое худшее». «Послушаем, Стрелок, что же может быть еще хуже?» «Рамос добивается вашего увольнения». «Увольнение? Вот оно что!» «Он требует провести дознание». «Мстительный!» Слово «козел» Амелия так и не произнесла, поскольку взгляд Марлоу напомнил ей о том, что от этого в первую очередь пострадает именно она. «Должен вам сказать...» что Рамос очень настойчив. Он требует отстранить вас от должности без оплаты. Подобное наказание обычно применялось к полицейским, обвиненным в каких-либо преступлениях. Почему? Марлоу не ответил, но этого вовсе не требовалось. Сакс и так знала ответ. Чтобы сохранить свое реноме, Рамос должен доказать, что женщина, устроившая ему тайм-аут, «Недостойно звания полицейского, не считая того, что он просто мстительный козел». «На каких основаниях?» «Неповиновение, некомпетентность». «Я не могу расстаться со своим значком, сэр!» В голосе Сакс звучало отчаяние. «Что касается экзамена?» «Мне с этим ничего не поделать, Амелия. Все это в компетенции комиссии». Она уже вынесла решение. А вот против отстранения я буду возражать, хотя ничего не обещаю. У Рамаса большие связи. «Можно говорить с вами откровенно, сэр?» «Господи, ну, конечно же, офицер! Надеюсь, вы понимаете, что все это мне не по душе. Говорите, что считаете нужным, и не вытягивайтесь в струнку, у нас тут не армия». Если он будет добиваться моего отстранения, сэр, я обращусь к юристам АСП. Я это дело так не оставлю. Я дойду до конца. И пойдет. Хотя знает, что те рядовые сотрудники, которые с помощью ассоциации содействия полицейским пытались бороться против дискриминации или отстранения должности, зачастую попадали в неофициальные черные списки. «Даже если формально они одерживали победу, их карьере, как правило, приходил конец». «Я понял вас, офицер», — выдержав ее твердый взгляд, сказал Марлоу. «Пора пускать в ход кулаки». Это выражение использовал ее отец, рассказывая о том, что значит быть полицейским. «Ты должна понять, Ами, иногда приходится спешить, иногда задумываться». Иногда скучать, а иногда, слава богу, не слишком часто, приходится пускать в ход кулаки. Ты остаешься один, и никто тебе не поможет. Я говорю не только о преступниках. Порой приходится драться с начальством, порой со своими же товарищами. Если собираешься стать копом, будь готова остаться одна. Не рассчитывай, что кто-то тебя поддержит. «Ну, пока вы числитесь на действительной службе». «Так точно, сэр. Когда все будет известно?» «Через день или два». Направившись к двери, Сакс обернулась. «Сэр». Марлоу вновь оторвался от бумаг. «Рамос находился на месте происшествия. Если бы там были вы, мэр или даже сам президент, я поступила бы точно так же». «Вот почему вас смело можно назвать дочерью вашего отца офицер, и вот почему он мог бы вами гордиться!» Марлоу поднял трубку телефона. «Будем надеяться на лучшее!»